Глава 12. Четырьмя днями позже изувеченные тела тех мужчин и женщины нашли за пределами городских стен, в Оливковой роще, вблизи дороги между Флоренцией и деревней Импронета. Жара стояла так долго, что люди уже начали бояться засухи и гибели урожая и решено было пройти крестным ходом и доставить в город для молитв и для богослужения чудотворную статую Пресвятой Девы Импрунецкой. Если Господь осерчал на Флоренцию, то, быть может, он прислушается к заступничеству Пресвятой? Но так как шествие становилось все более многолюдным, по мере приближения городским воротам вбирая все больше народу, то оно стало веером расходиться по окрестным полям. Так и получилось, что один мальчик очутился у края виноградника и там набрел на окровавленные трупы под лозами. Будь я на месте отца на заседании совета, я бы, наверное, спросила, что за болван позволил перевести тела в столь приметное место. Но никто, разумеется, ничего не сказал. Поскольку преступление произошло за городскими стенами, это как бы не касалось самой Флоренции, и потому на площади Синьяреи не звучало никаких воззваний и проклятий. И все же весть об убийствах разнеслась повсюду, как чума. Убитая женщина была проституткой, а мужчина — ее гостем. Их трупы смердели, раны кишели личинками мух. Брезгливости у наш город никогда не страдал. Если бы ту женщину судили за распутство, то добрая толпа собралась бы поглядеть, как ей отрезают нос. Те же самые люди, наверное, и раньше видели человеческие внутренности, выпущенные во имя справедливости. Однако столь кощунственное насилие обожгло души людей, и в них эхом отозвались мрачные пророчества монаха. Кто же мог сотворить такое? Это было столь гнусное деяние, что проще было истолковать его как возмездие, будто сам дьявол выбрался из ада и принялся рыскать по улицам, чтобы до срока затребовать обреченные ему души. Дома отец снова собрал нас, чтобы рассказать, как пришли гонцы от французов и ушли с кучей даров и льстивых заверений в невмешательстве, но без гарантии безопасности. Удовольствуются ли они этим? Или у Карла хватит духа вторгнуться в Тоскану? Все, что нам оставалось, — это ждать. А жара все продолжалась. По-видимому, заступничество Богородицы оказалось недостаточно. Я сидела у себя в комнате. Мое благовещение было завершено, но мне оно не нравилось. Да, удалось показать смятение Пресвятой Девы, и движение ангела получилось живым, но их мир оставался монохромным, а у меня пальцы ныли, тоскую по цвету. Раньше я, по возможности, занималась домашней алхимией, похищала с кухни яичные желтки. Повар безоговорочно верил в мою баснословную любовь к меренгам, которые, если примешать к ним свинцовых белил, давали оттенок, близкий к телесному. Черную краску я изготовляла из жженых миндальных скорлупок, растертых с сажей из лампы, где горело льняное масло. Однажды я даже изобрела приемлемый оттенок яре-медянки, налив крепкого уксуса в медные плошки. Но когда обнаружилось, что плошки перепачканы и испорчены, на кухне поднялся переполох, да и качество получившейся краски оказалось скверное. Да и потом, какие сюжеты можно изображать, используя только черный, телесный и зеленый цвета? Прошла почти неделя с тех пор, как мы виделись с художником в часовне. Рабочие уже начали сооружать леса, чтобы он мог приступить к работе. Я больше не могла ждать и позвала Ирилу. После известия о моих месячных она страшно разволновалась за меня. «Когда мне выберут мужа...» Она окажется в доме, где ее госпожа будет госпожой всего дома, а значит, и сама она обретет безграничное влияние. У Ирилы было куда больше вкуса к жизни, чем у многих невольников. Но и жизнь обходилась с ней не так жестоко, как с другими. Были такие дома, где рано или поздно с ней обошлись бы недостойно. По городу ходило немало рабынь с большими животами, которые прислуживали господам не только в столовой, но и в спальне. Но мой отец был не из таких хозяев, а Лука, хотя и пытался к ней подступиться, получил отворот-поворот. Тамаза, насколько мне было известно, вообще на Ирилу не заглядывался». Слишком тщеславный, он избегал всего, что не ведет к верной победе. «А когда я найду художника, что я ему скажу?» «Спроси его, когда мне можно принести их, он поймет, о чем речь». «А вы сама-то понимаете?» — съязвила она. Ирилла, ну, пожалуйста, сделай это для меня всего один раз. Теперь уже не так много времени осталось». И Ирила, хоть и бросила на меня суровый взгляд, все-таки пошла исполнять поручение. А позже, когда она вернулась и сообщила, что завтра утром он будет в саду, я поблагодарила ее и сказала, что пойду туда сама. Я поднялась на заре. В воздухе разносился запах свежего хлеба, и у меня в животе заурчало от голода. Сад на нашем заднем дворе был самой большой маминой отрадой. Разбили его недавно, чуть больше десяти лет тому назад. Но отец привез туда большие деревья с виллы, так что сад выглядел старым. Там росла раскидистая смоковница, гранатовое дерево, грецкий орех, кусты самшита, перемежавшегося с душистым миртом. А на грядках в изобилии произрастали ароматные травы для кухонных нужд — шалфей, мята, розмарин и базилик. А еще глаз радовали пестрые цветы, сменявшие друг друга по мере того, как сменялись времена года. Моя мать с ее врожденным вкусом к платоническим усладам считала, что сады приближают нас к Богу и всегда превозносила пользу созерцания для растущего ума. Я приходила сюда зарисовывать кустарники и травы. Их разнообразия тут хватило бы, чтобы заселить фон для дюжины вариаций благовещения и Рождества. Однако у сада имелся и один недостаток. Не ограничившись растениями, мать завела тут и кое-какую живность. Голубей с подрезанными крыльями и своих любимых павлинов, двух самцов и трех самок. И лишь для нее одной они приберегали свое почтение, даже приязнь. Они узнавали ее по звуку шагов, а когда она приходила, обычно с мешочком зерна, самцы бежали ей навстречу поев, они важно расходились, распустив для нее хвосты веером. Я терпеть не могла павлинов из-за тщеславия, из-за зловредный нрав. В детстве я как-то залюбовалась их оперением и попыталась погладить одну из птиц, но та так больно клюнула меня, что с тех пор павлиньи-клювы преследуют меня в кошмарах. Когда я думала о тех двух трупах в поле или о девушке, чье тело обглодали собаки, я невольно представляла себе, что бы сделали с их глазами клювы павлинов. Но в то утро они нашли другую добычу. На каменной скамье сидел художник, а рядом с ним лежали кисти и десяток скляночек с красками. Он бросал зерно двум павлинам и внимательно наблюдал, как оба, упрямо сложив хвосты, волочат их за собой, словно веники. Но завидев меня, один из павлинов испустил раздраженный резкий крик и двинулся в мою сторону, распустив свой веер в угрожающем танце. «А, не шевелитесь!» — воскликнул художник, хватаясь за кисти, и руки его запархали над склянками. Он, несомненно, заранее решил, как смешает краски. А я окаменела на месте. «Пожалуйста», — проговорила я в смятении. Мгновение он переводил взгляд со своей кисти на меня. Потом достал немного зерна из мешочка и вытянул руку вперед, издав при этом горлом какой-то чудной, квохчущий звук. Птица наклонилась, как бы благодаря, и, важно, двинулась к ладони с угощением. «Не бойтесь их, они безобидны». «Это вам так кажется. А у меня до сих пор на руке шрам остался, и он доказывает обратное». Я постояла, наблюдая за ним. — Нужно быть очень смелым человеком, чтобы с руки кормить таких тварей. Из тех, кого я знала, только моей матери и ему это удавалось. — Как это у вас получается? — Несправедливо, что Господь наделил вас и пальцами фра Анжелика, и даром святого Франциска. Он не сводил глаз с птицы. В монастыре в моей обязанности входило кормить животных, но не павлинов же. — пробормотала я. — Нет, не павлинов, — ответил он, по-прежнему разглядывая немыслимое оперенье. Их я никогда раньше не видел, только слышал про них. — А зачем вам их изображать? Не думаю, что святая Екатерина общалась с животными. — Крылья ангелов, — пояснил он, а маленький свирепый клюв между тем то и дело тыкался в его ладонь для успения, на потолке алтаря, поэтому я хочу видеть их перья. В таком случае осторожнее, как бы ваши ангелы не затмили самого Господа. Я вдруг сама удивилась тому, как легко идет у нас разговор, словно утреннее солнышко прогнало прочь неловкость, рожденную в сумраке часовни. А каких птиц выбрали за образец там, у себя на севере? Голубей. «Гусей или лебедей?» «Ну, конечно! Ваш белоснежный Гавриил!» И мне снова вспомнились волнистые крылья на той незаконченной фреске в его комнате. Но теперь-то он ловко обращался с цветом, я видела это по его рукам. Чего бы я только не отдала за то, чтобы и мои ногти покрылись разноцветной запекшейся коркой. Павлин, доклевав свой корм, чинно пошел прочь, уязвив меня полным невниманием. На меня снова накатил приступ тоски. Художник снова взялся за кисть, и я придвинулась к нему ближе. «Кто смешивает вам краски?» «Я сам. Это трудно?» Он покачал головой, а пальцы все двигались. Быстро-быстро. «Поначалу, пожалуй, а теперь нет». Мне до зуда в пальцах захотелось прикоснуться к краскам, так что пришлось сжать кулаки. Я могу назвать каждый оттенок на каждой стене Флоренции, и я знаю рецепты десятков этих красок. Но даже сумея я раздобыть нужные ингредиенты, у меня нет мастерской, где я могла бы смешивать их. И нет возможности располагать собой по своему усмотрению без чужого надзора. Я немного помолчала. Я так устала от туши и пера. Тушь дает только тень жизни. Это всего, чтобы я ею не изобразила, почему-то веет меланхолией. На этот раз он оторвался от работы, поглядел на меня. И наши взгляды встретились. И снова, как это уже было в часовне, я почувствовала, что он меня понял. Свернутые в трубочку рисунки жгли мне ладонь. Там было мое благовещение и еще дюжины рисунков, самых лучших и дерзновенных. Или сейчас, или никогда. От внезапно накатившего страха вспотели ладони, и я повела себя резче, чем собиралась. Я просто протянула ему свои рисунки. «Будьте искренни, ладно? Мне нужна правда». Он не шевельнулся. И по тишине, наступившей вслед за моими словами, я догадалась, что разрушило нечто, что уже начало вырастать между нами. Но сейчас я слишком волновалась, чтобы понять, как следует поступить. Простите, я не имею права выносить свое суждение, сказал он тихо. Все, что я могу, это исполнять свою работу. Хотя он произнес это беззлобно. Его слова уязвили меня в самую душу, словно удар павлиньего клюва. «Значит, мой отец ошибся в вашем таланте, а вы навсегда останетесь учеником и никогда не станете мастером». Моя рука по-прежнему была вытянута в его сторону. Я уронила рисунки на скамью возле него. «Ваше мнение или ваша репутация? Вы не оставляете мне выбора, художник?» «А что за выбор тогда остается у меня?» На этот раз он не стал отводить взгляд. Мы смотрели друг на друга долго, очень долго, переходя за всякие рамки приличий, так что, в конце концов, отводить взгляд пришлось мне. В глубине сада показала Сирила. Для вида я набросилась на нее, хотя прекрасно знала, что она издалека наблюдала за нами. «Что ты тут делаешь?» Я перешла на итальянский. «Следишь за мной?» «Ах, госпожа, не топайте на меня ногами!» Проговорила она с наигранным смирением. «Вас разыскивает ваша матушка». «Мама? В такой-то час? Что ты ей сказала?» «Что вы в саду рисуете листья?» «О!» — я обернулась к художнику. «Вам нужно уходить отсюда», — сказала я ему на латыни. «Скорее! Она не должна застать вас здесь, рядом со мной!» «А как же ваши листья?» Похоже, он теперь лучше понимает по-итальянски. Он взял угольный стержень, и из-под пальцев его мгновенно появилось любимое апельсиновое деревце моей матери, гнущееся под тяжестью готовых упасть плодов. Когда он вручил мне листок бумаги, я не знала, смеяться мне или плакать. Он собрал свои краски и положил в мешок, лежавший рядом. А потом взял мои рисунки и отправил их туда же. «Мне все равно, что вы скажете!» — бросила я ему вдогонку. «Только не лгите мне!» Свежий хлеб, испеченный нашим поваром, был восхитителен. Я уминала его за обе щеки с ломтиками вяленых персиков, а мама, охваченная волнением, только пила разбавленное вино. Письмо рано утром принес гонец, но она, скорее всего, знала о нем заранее. Моя сестра Плаутилла приглашала родных и друзей в гости. Ребенок должен был появиться на свет через несколько месяцев, а сейчас самое время показать родне чудесное белье и одежду, купленную в ожидании этого события. Я уже и забыла об этом приглашении, а вот мама, похоже, и думать ни о чем другом не могла. Она велела Ириле причесать меня и заранее подобрать мне лучшие наряды. «Если он вам не понравится, тогда придется что-то срочно придумать!» Проговорила Ирила с полным шпилек ртом, а потом зачесала мне волосы назад и всадила в них тяжелые перламутровые гребни. — О чем это ты? — Ни о чем, а о ком. Когда это вы в последний раз, собираясь повидать сестрицу, наряжались в пух и прах? Она высвободила последний локон из раскаленных щипцов, и мы обе увидели в зеркале, как он скользнул вниз вдоль моей щеки. Мгновение другое сохранялась совершенная симметрия, а потом левая прядь решительно опустилась ниже правой. Мать при виде меня даже не пыталась скрыть тревогу. «Боже, да чего же темные у тебя волосы?» «Наверное, все-таки нам следовало их перекрасить. Ну, а что с твоим платьем? Давай-ка поглядим». Золотой отлив снова вошел в моду, но, мне кажется, отец предпочел бы, чтобы ты надела шелк поярче. Тебе был бы к лицу темно-красный цвет. Я не помнила, чтобы отец хоть раз сделал разумное замечание касательно моего гардероба. — А вам не кажется, что это будет чересчур пышно? — спросила я. — К чему нам вызывать благочестивый гнев на улицах? «Проповедник еще не правит нашим городом», — возразила мать. И, пожалуй, я впервые различила в ее голосе нотки презрения к монаху. «Пока мы вправе одеваться, как нам вздумается, отправляясь навестить родных. Тебе пойдет этот оттенок. А еще надо потрудиться над твоим лицом. Стоит нанести немножко белил, а то кожа слишком смуглая. Ирила тебе поможет» если не будет все время сплетничать. «Матушка», — сказала я, — «если все это делается ради мужчины, то проще выбрать слепого, тогда он не заметит ни одного моего недостатка». «Нет, дорогая моя, ты не права. Ты очень хороша собой, очень хороша. Твой здоровый и радостный дух озаряет тебя внутренним светом». «Да, я умна». — сказала я угрюмо. — А ум и красота не одно и то же, как я слышала уже много раз. — От кого? Неужели от плаутиллы? Она не настолько жестока? Я замешкалась. — Нет, не от плаутиллы. Значит, от Тамаза? Я пожала плечами. Мать задумалась. — У твоего брата острый язычок. Пожалуй, тебе лучше жить с ним в дружбе. — Я тут ни при чем, — мрачно возразила я. — Он сам вечно обижается. — Ну и пускай. Когда дело доходит до важных вещей, то кровь горячее воды, — жестко произнесла она. — Ладно, давай теперь подумаем об ошмачках.